Глава пятая. Ни свет, ни заря. Зазвонил сотовый, который как на рожном Мираславы положила на столик рядом с книгой. Открыв глаза, она лениво протянула руку и взяла аппарат. Да, сонно проговорила Волгина. Я не разбудила тебя? Оживленно заговорил телефон голосом тетки Мираславы Виктории. Разбудила. Не стала скрывать правды Мираслава. Извини. Беззаботно прощебетала трубка и тут же пылко произнесла. Если бы ты знала, как я его люблю, Игоря, надеюсь, шутишь? Возмутилась трубка. Бедный Игорь. Притворно вздохнула Мираслава. Нет, Игоря я, конечно, тоже люблю, сказала тетя. Но из-за этого я не стала бы тебя будить. Она многозначительно замолчала. Тетя, не тяни! Не выдержала Мираслава. А то я отключусь и буду досыпать. Нет, нет, нет, погоди, я а Луи. Луи был. Тетяным котом, огромный лохматый рыжий, довольно дружелюбный и сообразительный, поэтому тетя частенько баловала рассказами о проказах Луи не только Мираславу. Утром он привык, что я в будни рано встаю, и если не просыпаюсь, то будет меня, а я его щипаю. Ему это не нравится. Еще бы, подумала Мираслава. И вот сегодня струился голос Виктории. Он залез на стул рядом с Трюмо и стал лапой тихонько мою заколку трогать. Она звякает. Он посидит, послушает, видит, что я не просыпаюсь, вздохнет тяжело и опять заколку трогает. Я не выдержала и рассмеялась. Луи обрадовался, прыг к мне со стула и давай обнимать, мурлыкаться. Любовь, выдохнул Имиров Слава, потягиваясь. Ага, согласилась Виктория. Любовь великое чувство. Без нее человек как одинокий путник, потерпевший кораблекрушение и заброшенный волей случая на вершину скалы, так путник или мореплаватель не выдержал и Мираслава. Не перебивай. Племянница притворно вздохнула, а тетя продолжила: «Вокруг все затянуто тьмой, внизу бушует океан, а над головой безмолвное равнодушное небо. Тетя, перестань рассказывать ужасы с утра пораньше». Я сейчас работаю над книгой про одиночество или про любовь, про отсутствие любви, когда это выбор самого человека по глупости, по холодности души. Так бывает, увы, ведь многие мучаются от одиночества, но даже щенка не хотят завести, не желая о ком-то заботиться, или кота. Кот – это для мудрых людей, или правильнее умудренных. Значит, мы с тобой, тетя умудренные, еще бы весело засмеялась Виктория и тут же добавила: "Сейчас стих прочитаю, вчера сочинила. У каждого в жизни есть ценности, но тех, кто не любит котов, понять не могу. Ведь с древности их чтили, даря им любовь. Прекрасней кошачьего племени, хоть доберись до Луны, нельзя отыскать. Тем не менее, не все к ним любви полны." И проживают в тоскливости, не зная, что есть красота. Придется молить им о милости, центр мироздания — кота. Быть может, он пожалеет, быть может, он снизайдет и песни своей обогреет и бархатной лапкой потрет. У каждого в жизни есть ценности, но тех, кто не любит котов, понять не могу, ведь с древности их чтили, даря им любовь. «И я бы не в жизни простила тех, кто не любит котов, и им крокодилов дарила в отместку за нелюбовь». «Экая ты кровожадная!» – весело расхохоталась Мирослава. Сразу после завтрака Волгина отправилась в путь, пообещав Моррису не отключать телефон и звонить как можно чаще, хотя бы только для того, чтобы сообщить, что у нее все в порядке. «Если позвонит Шура». спросил Мендаугас. Я могу ему сказать, где вы находитесь? Можешь? Кивнула она. Автомобиль уже скрылся из виду, а Морис все еще стоял за воротами. Он не любил отпускать ее одну, хотя как он мог запретить ей это? Он всего лишь сотрудник детективного агентства Мираслава, а она его работодательница. И сможет ли он когда-нибудь стать для нее не только сотрудником? Пока, как ему казалось, он смог стать ей другом, но сердце его стремилось к большему. Доехав до места, где молодые проводили свой медовый месяц, Мирослава полюбовалась на пустой дом. Создавалось такое впечатление, что вокруг никого не было за многие километры. Ей показалось странным, что такие обеспеченные люди как Антонина Духанина и Анатолий Мирцалов решили наслаждаться друг другом именно здесь. Не просто в российской глубинке, а в таком пустынном месте, хотя природа здесь и впрямь была чудесной. Мирослава знала от Антонины Мерцаловой, что на таком медовом месяце настояла именно невеста. Неплохо было бы с ней познакомиться, подумала Мирослава и отправилась на реку. Ей несказанно повезло. Она встретила там рыбака. Сначала он отнесся к ней с опаской. Спросил, не родственница ли она той паре. что отдыхало здесь неподалеку. Мираслава заверила его, что нет. Мужчина с облегчением перевел дух и признался, что ему заплатили за то, чтобы он здесь не появлялся. Но после того, как разнесся слух о несчастном случае с парнем и стало известно, что девушка тоже уехала, он решил вернуться, оправдываясь тем, что уж больно здесь клев хороший. Мираслава согласно кивнула. Она не собиралась признаваться, что является частным детективом. Зачем пугать человека? Рыбак оказался в меру разговорчивым. Он охотно сообщил ей, что молодая пара купила у него рыбу и попросили здесь не появляться месяц. Вот и все. Скажите, спросила Мирослава, а больше вы здесь никого не видели? Да как вам сказать? Замялся рыбак. Прямо, если можно. Открыто улыбнулась она. Видите, никого я не видел, но вон там в ложбинке. Он кивнул головой направо, и Мираслава действительно заметила ложбинку, проросшую и в негом. Стояла машина, серый старый Opel. А номера вы не заметили? Вы из полиции? Сощурил он глаза. Нет, честно, ответила Мираслава. Тогда почему расспрашиваете? Я знакома с матерью погибшего, и она хотела бы разобраться. А полиция? Полиция? Она сама по себе. Ладно. Проговорил он. Заметил я номер. Было любопытно, и на марке у нас тут редко встречаются. Но、ну, я и осмотрел ее со всех сторон. Мираслава полезла в кошелек. Он резко остановил ее руку. Вы что, за жлоба меня принимаете? Проговорил он сердито. Просто запишите номер. Она так и сделала, а потом вздохнув извинилась. Вы простите меня, я не хотела вас обидеть. Просто большинство людей Хотят что-то получить за оказанную услугу. Да я понял уже, но ведь противно жить по этим буржуйским законам. Ты мне, я тебе противно. Согласилась Мираслава, достала свою визитку и протянула ему. Если вдруг что-то понадобится. Во как? Усмехнулся он. Частный детектив, значит. Значит, согласилась она. Волгина покупать рыбу не собиралась, просто хотела. недолго посидеть на берегу, а потом передумала. А вы не продадите мне рыбу? Рыбу? Изумился он. Она кивнула. Зачем она вам? Вы что в город ее повезете? Ну, впрочем, если хотите, можно с ведром. С ведром? Он изогнул густую бровь и усмехнулся. А я вам из-за ведра заплачу, заверила она. Ладно, махнул он рукой. Мираслава сунул ему в руки деньги, схватил ведро и почти бегом устремилась к машине. Через пару минут он закричал ей вслед: «Постойте, это много, но машина уже сорвалась с места». Отъехав приличное расстояние, она вышла из машины и, убедившись в том, что ее никто не видит, опрокинула в реку ведро с рыбой. Мираслава посмотрела на быстро промелькнувшие серебро спасенных рыб. Аккуратно поставила ведро на берегу и отправилась к своей машине. Теперь ей нужно было побывать в поселке, в том самом магазине, в котором Анатолий приобрел сковороду, и осмотреть местность вокруг него. На то, что найдутся свидетели похищения Мирцеллова, она, конечно, не надеялась. Поселок оказался совсем маленьким – десятка два старых домишек и ни одного нового, ну или хотя бы добротного. Магазинчик находился на самом краю поселка, недалеко от дороги. С торца магазина находилась небольшая стоянка. На ней мирно соседствовали несколько велосипедов, пара старых автомобилей, три старых мотоцикла, один трактор, две телеги, запряженные лошадьми. Чудеса! – вздохнула про себя Мираслава. Она вошла в магазин и увидела за прилавком высокую, полную блондинку, про которых в народе говорят сорок пять. Баба ягодка опять. Блондинке сорок пять явно уже исполнилось, и она была такой наливной и сочной, точно спелая ягодка. Блондинка обрадовалась появлению Волгины и весело спросила, чтобы вы хотели, девушка. Попить, поесть. Улыбнулась Мираслава и из кучи предложенных ей припасов выбрала бутылку минеральной воды, два пирожка с капустой и пару яблок. «Вы этим наедитесь?» – жалостливо спросила продавец. «Должна бы?» – улыбнулась Мирослава. «Я могу и горячего чая вам дать», – улыбнулась в ответ женщина. «Это было бы здорово!» «Садитесь вон за тот столик». Она кивнула на небольшой стол у окна. Через минут пятнадцать перед Волгиной стояла чашка горячего ароматного чая и лежали на тарелке заказанные пирожки. «Большое спасибо!» Улыбнулась она и вздохнув призналась: я ведь к вам по делу приехала. Вот как загорелись живостью глаза женщины и она присела за стол напротив детектива. Мираслава достала свое удостоверение и положила его перед продавцом. Тав внимательно все прочитала. Значит вас Мираславой зовут? спросила она. Волгина кивнула. А я Таня, Танюха, Танечка. Улыбнулась женщина и проговорила, подперев голову руками. Вы ведь из-за того парня приехали, что у меня сковороду покупал? Да, а как вы догадались? Что тут отгадывать-то? Улыбнулась грустно Татьяна. Как все случилось, полиция понаехала, все вы спрашивала, вынюхивала, потом исчезла, и как я думаю, не нашли никого. Пока не нашли, сказал Мираслава. Вот теперь вас прислали. Волгина не стала говорить, что никто ее не присылал, и она сама приехала. Вместо этого она спросила: "Вы мне поможете, Таня, Танюха, Танечка?" Татьяна рассмеялась: "А вы мне нравитесь, городская штучка." И добавила: "Я бы рада помочь. Да чем?" Развела руками женщина. "Ну, хотя бы тем, что расскажете о мужчине, купившем сковороду." "Было бы чего рассказывать," отмахнулась она. Конечно, он запомнился. Весь из себя ухоженный, гладкий такой. Гладкий? Ну да. Лопату в руках не держал, на воздух не нюхал. Задумчиво проговорила Таня. Понятно. А скажите, пожалуйста, у него хорошее было настроение? Настроение? Удивилась женщина и задумалась. Может, он волновался? Нет. Появлял нетерпение? Нет. У вас не создалось впечатления, что он чего-то или кого-то опасался, боялся? Нет, ничего такого не было. Покупатель как покупатель, только неиздешний, и все. Он купил сковороду и сразу вышел. Нет, ой, вспомнила, Татьяна подпрыгнула. Он хотел карточкой расплатиться. Я сначала и не поняла, что за кусок картона он мне сует. Он объяснил, а я ему объяснила. Усмехнулась она. И что покупатель? Да ничего. Навесил наружу полкило презрения и расплатился наличными. Вы не видели, на какой машине он приехал? Видела, призналась Татьяна. Не утерпела и выглянула. Вы можете ее описать? Шикарная такая, вся блестит, как вороная кобыла на выставке. Понятно. А вы по близости не видели еще какую-нибудь машину? или чужих людей, чего не видела, того не видела. Вздохнула женщина. Жаль. А вы у деда Тимофея спросите, посоветовала Татьяна. А кто это? Дед Тимофей? Удивилась женщина и тут же хлопнула у себя полбу. Вы ж не здесь не. Дед Тимофей наша местная знаменитость. Он держит кус, но они не просто молоко дают, а обучены всяким церковным номерам. То по лестнице на дерево залезут. то проигрывают по-разному, то мекуют в такт музыки, короче, дед веселит народ со своей рогатой труппой. А как он может мне помочь? Очень просто. У него в тот день Дунька пропала, его прима. И Тимофей весь день бегал как аж пареный искал ее. Нашел он Дуньку только утром следующего дня. Она оказывается все это время с Марианом тешилась. А Мариан это кто? Да козел. нашего кониха Петра. Она у него в сарае ночевала. Тимофей Петру чуть всю бороду не выдрал. Ну а до утра он бегал по округе. И если кто был чужой, то Тимофей мог его видеть. Таня, огромное вам спасибо. Мирослава выложила деньги на стол. Сейчас сдачу принесу. Татьяна быстро поднялась из-за стола. Нет-нет, поспешно проговорил Мирослава. Сдача не нужна. Но это слишком много. Ничуть улыбнулась Волгина. «Вы меня накормили, чаем напоили и полезными сведениями снабдили». «Так это так? Не за деньги?» «Конечно. Но я думаю, у вас найдется тот, кого вы захотите побаловать». «Спасибо вам, сердечное», — тепло проговорила Татьяна. «Двое у меня сорванцов. Куплю им что-нибудь». «Ну вот и хорошо». «А где мне деда Тимофея найти?» Скорее всего, он сидит на лавочке сбоку от стоянки. А если там нет, то его дом третий от дороги, зеленого цвета. А как отчество дедушке? Иванчон. Но все кричат просто «Дедом Тимофеем». Спасибо. Деда Тимофея она и впрямь нашла на лавочке. «Добрый день, Тимофей Иванович», — обратилась она к старику, которому лет восемьдесят точно было. «Ишь ты!» — удивился дед. Тимофей Иванович. — Ну, здорово, Коль, не шутите, барышня. — Я Мирослава Волгина, детектив из города. Обратиться к вам мне посоветовала Татьяна. Мирослава кивнул на магазин. — И насчет чего консультироваться вас ко мне? — послал Танюха. — Спросил он важно. — Можно я присяду на лавочку? — Чего же не присесть? Место тут небронированное. — Вы, Тимофей Иванович, наверное, слышали. Какая беда приключилась недалеко отсюда с молодым парнем. С тем, что выпал из машины, как не слыхать. Новостей у нас мало, живем скучно, так что об этом до сих пор судачат. Да, он приехал на своей машине, купил сковороду, сел в автомобиль. Нет, не сел, перебил дед Тимофей. Не сел? Может, и сел, но не сразу. Он вышел из магазина, и его кто-то окликнул. Кто? Не видел. Окликнули его из машины. Голос был женский. Вы машину запомнили? Да. Синяя девятка. А номер? Он назвал буквы и цифры. Вы уверены? Абсолютно. У меня никакой девичьей памяти не наблюдается. Скрипуче рассмеялся дед. Машина что стояла так близко? Нет, не очень. Но у меня дальностьоркость. В даль вижу, как орел. Гордо заявил дед. А что было дальше? Вот этого не знаю. Как так? Да Семка меня позвал внук мой. Ему показалось, что Дунька орет во враге. Я и побежал туда со всех ног. Дурак старый, сокрушенно проговорил дед. Дуньки во враге не было. Не было. Там Юрка пьяный орал. Никак не мог вылезти. Дед сердито махнул рукой. Заметив в разочаровании мелькнувшую на лице детектива, дед виновато проговорил: «Извиняйте, барышня, не доглядел». Вины в этом вашей нет. Так-то оно так, но я и сам учуясь в догадках. Одно еще скажу: когда я пошел на зондсъемки из кустов, он из тех. Дед указал на пыльные кусты, можно сказать даже заросли акации. Выбежал не то парень, не то девка и поспешил на стоянку. Может, у него там стояла машина или еще что-то? Дед покачал головой. Нет, мотор не заводили. Велосипед. Шума машин тоже не было. Я подумал, что этот индивид побежал туда же, где разговаривал парень с бабой из машины. А почему вы не можете сказать, мужчина это был или женщина? Да понимаешь, на вид парень, но что-то в нем было такое бабское. Не могу сказать, что. А как он выглядел хотя бы приблизительно? Волосы густые. Коротко стриженные, каштановые. Джинсы на нем были и куртка короткая. На ногах что-то было, не рассмотрел. А в руках что-нибудь было? В руках? Задумался дед и покачал головой. Нет, в руках ничего не было. Но знаешь... Что? Он как-то странно держал руки, точно что-то за пазухой поддерживал. Точно, у него что-то было под курткой. Оружие? Нет, оно шевельнулось. Ребенок меньше, котенок, утёнок, может быть. А шум мотора машины, на которой уехал погибший парень, вы слышали? Нет. Когда он выехал со стоянки, мы с Сёмкой верно уже далеко ушли. Но я видел его машину, когда мы уже вытащили Юрку и шли назад. Вы не заметили, водитель был в машине один? Не заметил. Стекло тонированные. Да и не всматривался я. А та другая машина не проезжала мимо вас? Нет. Она либо уехала в другую сторону, либо проехала позже, когда мы Юрку домой доставляли. Спасибо вам, Тимофей Иванович. Да не за что. А полиции вы это рассказывали? Нет. Они меня ни о чем не спрашивали. Мираслава заглянула в кусты акаций. Зацепилась за одну ветку, за другую, едва не оцарапалась, но на одной из веток она заметила несколько коротких волосков. Подумала, что лишними они не будут, даже если не имеют отношения к делу. С той стороны подобрала несколько дешевых окурков. Следов обнаружить никаких не удалось. На всякий случай прихватила чуточку грунта. Упаковав найденные сокровища, Еще немного прошлась по поселку, осмотрела выезды на дорогу в ту и в другую сторону, и села за руль своего автомобиля. Уже находясь в пути, она оценила свой улов и констатировала: не густо. Зацепиться можно было только за цвет и номер автомобиля неизвестной женщины, окликнувшей Мирцалово возле стоянки, если, конечно, дед Тимофей верно запомнил номер. Да, и еще этот тип. то ли парень, то ли девушка, точно ли он направлялся к тем двоим, а что, если между ними не было никакой связи, и что у него было с запазухой, а что касается первой машины, замеченной рыбаком, скорее всего, она не имеет к убийству Мерцалова никакого отношения, но что можно делать в такой глухомании? Куда делся из машины водитель, и когда он вернулся и уехал, тоже неизвестно, но известен номер. И отработать его надо, вздохнула Волгина. Зазвонил телефон. Мираслава машинально ответила: да. Я волнуюсь, прозвучал хрипловатый голос Морриса. Ой, прости, быстро проговорила она. Я увлеклась и забыла тебе позвонить. Понимаю. Моррис, не сердись, пожалуйста. Я не сердюсь, я волновался. Уже еду домой. Как скоро вас ждать? Часа через два, если в пробку не попаду. Надеюсь, вы в город не будете заезжать. Нет, Шура обещал прибыть к восьми, если ничего срочного не произойдет. Отлично, обрадовалась Мираслава, он мне как раз нужен. Пока-пока. Не дождавшись его ответа, она отключилась. Разговаривать долго по телефону Волгина не любила, тем более за рулем. Деревья, стоящие по краям шоссе, заволновались. Зашуршали, закачали ветвями, ветер усилился. Кажется, приближается гроза. Было заметно, как стремительно темнеет небо. Опять кофейная гуща плохая попалась. Пробормотала она сердито. Синоптики утром на сегодняшний день дождя, а тем более грозы, не предсказывали. Крупная капля упала на лобовое стекло. Потом еще одна и еще. Мираслава включила дворники и немножко прибавила скорость. Благо, пока шоссе было свободным, сбросила она ее лишь при приближении к повороту и вовремя, поскольку оттуда вылетел черный джип, вильнул и понесся по встречной. В такие минуты в ее душе пробуждались ковбойские замашки. Вот и теперь ей очень хотелось пардерьевить лихачу шины, но, увы, оставалось надеяться на всевидящие око камер. и неотвратимость наказания для владельца джипа и ему подобных. Сверкнула молния. Мираславе показалось, что совсем рядом, но, судя по тому, что гром прогрохотал только через несколько секунд, гроза еще не подошла близко. Приехав домой, она загнала машину в гараж, вышедши ее встречать Моррис, тотчас накинул на нее дождевик, и они заспешили в дом. Дом сидел на крельце под навесом и недовольно смотрел на крупные капли дождя, а когда сразу же за сверкнувшей молнией прогрохотал гром, кот недовольно дернул хвостом и скрылся в доме. Я рад, что вы дома, проговорил Морис, глядя на закутанную в махровый халат Мирославу, на ее влажные от души волосы. Я тоже, улыбнулась она, отхлебывая из чашки ароматный теплый чай. Съешьте кусочек пирога. Это с зеленым луком, а это с капустой. Скоро Шура приедет и будем ужинать. Морис, лукаво улыбаясь, спросила она: "Ты не боишься раскормить меня до комплекции бегемота?" А он покачал головой и улыбнулся: "Вам это не грозит. Ты уверен? Абсолютно." Зазвонил стационарный телефон. Алло, снял трубку Морис. Это я. Вздохнул на том конце провода Наполеонов. Что, не приедешь? Заволновался Мендаугас. Приеду, только грозу пережду. Хорошо. Эташур раззвонил. Повернулся он к Мирославе. Я догадалась, не хочет ехать в грозу. Разумно. Вот только, когда она закончится? Наверное, скоро. И действительно, ливень прекратился, небо прояснилось, Морис сорвался с места и поспешил к выходу. Ты куда? – удивилась Мирослава. Сейчас вернусь. Он вернулся минут через пять. Пойдемте скорее. В руках у него был фотоаппарат. Там радуга. Хочу снять. Они вышли на крыльцо. Было свежо и влажно, пахло травой и рисами и еще чем-то волнующим, как может пахнуть после грозы и в начале лета. Яркая радуга, казалось, занимала пол неба, и Морис старался сфотографировать ее. с разных позиций. Однако она довольно скоро растворилась в красках заневшегося заката. В кустах еще не набравшего цвет жасмина запела какая-то птица, но насладиться пением детективам помешала остановившаяся за воротами машина. Это был Шура Наполеонов. Скоро они уже сидели за столом. Детективы не отвлекали следователя от поглощения первого и второго блюда. Добравшись до десерта, он заговорил сам. — Новости у меня нерадужные. — В смысле? — Шамиля Рахметова придется отпускать, — вздохнул Шура. — Вы поверили показаниям его девушки? — Квак бы не твак, — пробурчал Наполеонов. — А как? — Нашлись свидетели, пожилые супруги, которые видели его стоящим на балконе, а потом он выходил в магазин, что рядом с домом, и столкнулся с местным собачником. — Кто нашел свидетелей? — Оперативники. Вздохнул Шура. Значит, вы все-таки работали в этом направлении. Ясное дело, что работали. У меня, как ты знаешь, нет привычки невинных людей в тюрьму сажать. Знаю, согласилась Мираслава. А чего ж вздыхаешь? Так пока Шамиль был задержанным, он как бы прикрывал меня от гнева начальства, а теперь опять придется теребить с удвоенной силой. Ладно, не переживай. Давай лучше поищем тебе новый щит. Издеваешься? – спросил он. Но «Ну、что ты? Просто я сегодня ездила в местечко, где уединились на медовый месяц Антонина и Анатолий Мирсалов. Там работала местная полиция. Наверное, не стала спорить Мираслава. Но помнишь, молодая супруга говорила, что они купили рыбу у местного рыбака. Конечно, помню. Все из-за этой сковороды и началось. В этом я сомневаюсь. В чем? В том, что причиной трагедии была сковорода. Снова здорово, Шура воздел руки. Ладно, не важно. И чем тебя порадовал рыбак? Рыб кидал. Это тоже, но главное, что он видел в воложбене недалеко от берега реки автомобиль. Автомобиль? Насторожился Шура. В этой глухомани откуда он там взялся? Я бы тоже хотела это узнать. Тем более, что водителя в машине на тот момент, когда ее заметил рыбак, не было. «Так и где же нам искать эту машину?» «В базе?» «Шутишь? Какого хоть она была цвета?» Скептически хмыкнул Наполеонов. «Цвета она была серого. Опель». «Хоть что-то», — проговорил следователь голосом, далеким от оптимизма. «Номер». «Что?» «Номер», — говорю, пробей, и узнаем, кто и зачем на ней приехал. «Твой рыбак номер запомнил?» А что тут удивительного? Там же иномарки не стоят на каждом углу. Человек заинтересовался, осмотрел ее со всех сторон и номер запомнил. Недоверчиво спросил Шура: "Раз назвал, то запомнил. Ты ничего не теряешь, пробив его." "Да уж, ладно, пробью." "Спасибо тебе, мой благодетель." Мираслава погладила Шуру по голове: "Ладно, рано благодаришь. Рано не поздно." Ты вот хоть что-то выкопала, а мы... Ну, ничего. Почему же? Вы алиби Шамилю нашли. Эх! Шура, почему ты не спрашиваешь, что было дальше? В смысле? В смысле, что я поехала в поселок и там познакомилась с продавщицей из магазина, в котором Мерцалов купил ту самую злополучную сковороду. Она тоже чего-нибудь видела? Нет, нет. Она ничего не видела, но она посоветовала обрадиться мне к деду Тимофею. Кому? К местному жителю Тимофею Ивановичу. И что сказал дед? Тимофей Иванович слышал, как Мирцалово кто-то окликнул из машины. И номер машины запомнил, хмыкнул Шура. Я понимаю, что так много везения за один день редко выпадает. И даже не уверена, что старик верно все запомнил, хотя и уверял меня, что зрение у него орлиное. Но на всякий случай все-таки запиши номер и пробей. А Марка? Синяя девятка. Мерцалов сел в эту машину? Дед не видел. Как так? Номер машины видел, а сел ли в нее здоровый мужик? Не видел. Его внук отвлек. Они в этот день искали пропавшую козу. и мальчику показалось, что она кричит в овраге. «Оказай, там не оказалось», — подозрительно спросил Шура. Не оказалось, но это не было подстроенным. В овраг упал местный житель, перебравший алкоголя. Пока они его вытащили, пока довели до дома, обе машины уехали. Машина Мерцалова проехала мимо них. Куда скрылась вторая машина, неизвестно. «Одет. Не заметил, в салоне Мерцалов был один или с кем-то?» «Не заметил». Стекла тонированные, а еще орлиным зрением хвалился, проворчал Шура. Шура и еще кое что. Что? Когда Тимофей Иванович направился к внуку, на встречу ему попался некто, почти бегом спешащий на стоянку или куда-то в этом направлении. Что значит некто? дернул плечами Наполеонов. Дед Тимофей не смог определить, мужчина это или женщина. Чудеса. Теперь иногда можно ошибиться, тем более дед деревенский житель и в возрасте. Он описал этого некто. Да, густые каштановые. Дед сказал, коричневатые, коротко стриженные волосы, джинсы и короткая куртка. Не густо. Чем богаты? Этот тип подошел к машине Мирсалова. Дед не оборачивался. Он очень спешил на помощь своей козе. «Черт-те что!» – растердился Шура. «Может, еще кто-то видел?» – спросил он с надеждой минуту спустя. Увы, была вынуждена разочаровать его Мирослава. Там больше никого не было. Поселок сам по себе крошечный. Магазин на отшибе. Стоянка с торца. Понятно. Выходит, что этот некто вполне мог сесть в машину к Мерцалову. Мог. Если это девушка, то могла быть его бывшей любовницей. Хотя мне в это не верится, но отрицать не буду. А если это парень Шур, он мог спешить не к Мирцалову, а к той женщине, что окликнула Анатолия. Возможно, они вместе приехали. В принципе, мог. Но куда отлучался? У него что-то шевелилось за пазухой. Мог взять в поселке утёнка или котёнка беспородного. Хмыкнул Шура. Некоторые любят именно таких. Но не те, кто вращается в кругах, как бы это помягче выразиться. Я тебя поняла. Там тоже бывают разные люди. Ладно, допустим. Что дальше? Пока не знаю. Пробью номера автомобилей. Посмотришь на владельцев для начала сама. Посмотрю. А то у нас, как всегда, людей не хватает бегать. Я знаю, Шура. Только потом, с разумней позвони Лады. Лады, у тебя версии? Никакие не нарисовались? Нет, пока сама блуждаю по неведомым дорожкам среди неведомых следов. Наполеонов вздохнул и потянулся к куску пирога. Подожди, Шура, Наполеонов обдернул руку. Ты чего? Дед Тимофей сказал, что этот некто появился из зарослей акации там и впрямь огромный куст разросся. Я туда пролезла еле-еле и кое-что обнаружила. А подробнее каштановые короткие волоски на ветках. Взяла один, другие оставила. Придется послать туда оперативников и взять их по всем правилам. Черт, придётся. Еще окурки, но от дешевых сигарет. Навряд ли такие курят в Мирцаловских кругах, хотя, возможно, тот, кто за ними охотился, не из его круга. И еще грунт прихватила. Все на столике лежит в прихожей. Отдашь на экспертизу. Адам. Арината и Альветика завтра с утра пошлю полазить в чепыжнике. Ты не съездишь с ними для надежности? – спросил он детектива. Съезжу, согласилась Мираслава. Они сами не заметили, как просидели за разговорами до часу ночи. Первым спохватился Наполеонов. Время-то время. Завтра вставать с позоранку. Все, ребята, спокойной ночи. Я на боковую. И он ушел в комнату, которая называлась. Шурино. Моррис принялся быстро убирать со стола. Мирослава помогла ему вымыть посуду, подхватила на руки трущившегося о ее ноги кота и отправилась к себе. Моррис еще какое-то время постоял у окна, прислушиваясь к шепоту повеселевшего после дождя сада. В девять утра за Мирославой заехали оперативники. Пить чая не отказались, сославшись на то, что уже завтракали, и что следователь просил их вернуться поскорее. Морис сложил с десяток оставшихся от ужина пирожков в пакет и налил полуторалитровый термос ароматного чая с мяты. Ехать решили на автомобиле Мираславы, зная, что мотор ее Волги помощнее большинства иномарок. Пока добирались до места, пирожки и чай закончились. Ой, сказал Аветик Григорян, мы все съели. Но、ну、и молодцы, отозвалась Мираслава, забылись и вам не оставили. Мирослава рассмеялась. «Так я вчера уже ими наелась». «Я так и знал», — сказал довольный Ренат. «Твоя Гюзель тоже, небось, печет?» «Но не так часто, как хотелось бы», — грустно признался он. «Работа». Мирослава, понимающая, кивнула. Она знала, что Гюзель преподает в университете романо-германскую литературу и пишет диссертацию, тема которой связана с творчеством Гетте. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, И еще у них с Ренатом маленькая дочка Гуля. Прибыв на место, Мираслава показала им куст акации, и оба оперативника стали исследовать его. Мираславе не пришлось указывать им на несколько каштановых волосков, к ее радости они были на месте, и Ренат их быстро заметил. Потом оперативники решили еще раз обойти стоянку и все места недалеко от нее, после чего зашли в магазин. Татьяна обрадовалась Мировславе как родной и оценила привезенный Мировславы небольшой подарок — изящную цепочку в виде змейки с маленькими изумрудиками на месте глаз. Цепочку Мировславе презентовал кто-то из клиентов, и она пролежала у него в шкатулке два года. Татьяна же сразу приложила ее к себе и взмолилась: «Застегните, кто-нибудь». Просьбу ее выполнил Ринат, и Татьяна побежала в подсобку за зеркалом. налюбовавшись волю, но на украшение, она не ломаясь повторила все свои показания под протокол, расписалась не читая и обронила: вообще-то местная полиция уже спрашивала меня. Не дожидаясь пояснений и даже простого ответа, принесла чай и плюшки с маком, от которых мужчины и не думали отказываться. Мираслава выпила только чай. Когда они отошли от магазина, Ринат обронил вскользь. Девушка еще не догадалась, что цепочка-то золотая и изумруда настоящая. А откуда ты знаешь? спросила улыбнувшись Мираслава. Какой же из меня оперативник, если я простейших вещей не замечу? И все-таки, во-первых, неплохо зная тебя, предположил, что бижутерию ты дарить не станешь. Ну, это смотря какая бижутерия, возразила она. А во-вторых, я заметил клеймо, когда застегивал цепочку. Арлиный глаз, рассмеялась она, а сейчас идем к деду Тимофею, у него тоже арлиный взгляд. Наполеонов велел оперативникам опросить свидетелей под протокол. Конечно, у него имелся рассказ Мираславы, но его, как выразился следователь, к делу не пришьешь. Дед Тимофей был дома, он сидел распаренный после бани и с удовольствием пил чай. Гости были незамедлительно приглашены к столу. Оветик тихо прошептал Волгиной «Еще чая я не выдержу, описываюсь». Она улыбнулась и так же тихо ответила «А ты не пей, только пригуби». Деду Мирослава вручила бутылку армянского коньяка. Он хотел было сразу ее открыть, но Ренат твердо заявил, что «ни» при исполнении. «А ежели самогона?» — спросил дед. «Хороший, чистый, как слеза младенца». «Ни-ни». Дед тяжело вздохнул и согласился пересказать все, что рассказывал детективу, под протокол. Ничего нового они не узнали. А от этого типа пахло духами? Неожиданно спросил Армен. Чем-то пахло, ответил дед. Но не могу утверждать, что это духи. Вон племянник мой Никита живет в городе с родителями, так от него чем только не пахнет. Я его спрашиваю. Никита, ты чего был глухаяш как девка? А он мне и говорит. Эй, дед, темный. Это крем для бритья мужской. А еще он пользуется этим. Забыл, как его. Дед почесал лоб. Дезодорант, подсказал Ринат. Вот, он самый. И еще вода из туалета. Оперативники расхохотались. Наверное, туалетная вода, предположила Мирослава. А в чем разница? спросил дед. Вода в туалете бесплатная, просветил Аветик. И ничем не пахнет, а туалетная вода, как бы из Франции, имеет различные ароматы и стоит немало денег. Вот оно что. А я до сих пор только тройным одеколоном пользуюсь. А еще вам никакие запахи не показались знакомыми? Например, сигарет? – спросил Ренат. Не уверен, задумался дед. Вроде мятой пахло. А это могла быть жвачка? Жаль, что мы ее не нашли. А еще это могли быть сигареты с ментолом, но окурков таких тоже не было. «Оно не курило и не жевало», — сказал дед. «Спасибо вам большое». «Вы уже уходите?» — разочарованно протянул Трофим Иванович. «Посидели бы, поговорили». «Спасибо, в другой раз». «Черта лысого, вы придете в другой раз», — нахмурился дед. «На свете все возможно». Вселили в него надежду оперативники и покинули аккуратный зеленый домик. На улице стояла замечательная погода — не жаркая, не прохладная, что случалось не так уж часто в этих краях. Слугов тянуло медовым ароматом зацветающего разно травья. Вдалеке виднился лес, река лежала синей лентой на линии горизонта и почти сливалась с ней. Эх, вздохнул Ренат. Сейчас бы удочку и на речку. Не знал, что ты рыбак, обронил Аветик. Я любитель, улыбнулся Ренат, а вернее мечтатель, так как уже и не помню, когда сидел на берегу речки с судочкой, разве что в детстве у бабушки. Ну и ладно, успокоил его Аветик. Мы ловим другую рыбу, несъедобную, а съедобная в любом магазине и на рынке тебя дожидается. Кто бы купил и приготовил. Ладно, не страдайте. Выдется свободный выходной, приезжайте к нам, Моррис часто в саду на решетке такую вкуснятину из рыбы готовит. Успокоила Мирослава. Ой, не терзай мою душу, я сейчас с луной зайду. Доехав до дома Мирославы, оперативники хотели сразу ехать к следователю, но Моррис Миндаугас оказался намного настойчивее деда Тимофея, и они остались обедать. К удивлению и радости оперативников На столе была сёмга с овощами, пирог с угрём и фруктовый десерт. Ты чё не сказала, что у вас сегодня рыбный день? Прорычал на ухо Мирослава Ринат. Так я сама не знала. В смысле? В смысле, что Морис не говорит, что он собирается сегодня готовить, что приготовит, то и едим? Кто ест? Спросил Аветик. Морис, я и Дон и ещё следователь Александр Романович Наполеонов съязвил Ринат. Он не каждый день, когда сытые и умертвовенные оперативники уехали, Моррис поинтересовался, как дела, и Мираслава коротко пересказала, что и как. Хорошо, что вещь доки ветер не унес, сама боялась. А что вы думаете про мятный запах, о котором упомянул старик? Это могла быть мятная резинка или сигареты с ментолом, но Иваноч уверен, что некто не жевал и не курил. Все это она или он? Мог делать до встречи с дедом. А дезодорант мог так пахнуть? В принципе, да, но мне такой неизвестен. А тебе? Он покачал головой. Но можно еще глянуть в интернете. Глянь. Вокруг вы, конечно, все тщательно осмотрели. И не раз подтвердила она. Поздно вечером позвонил Шура и сказал, что пробили номер серого опила. Он назвал ей имя, отчество и фамилию человека, на которого он был зарегистрирован, его домашний адрес и номер домашнего телефона. Владельцем Опеля значился некто Своиков Петр Евгеньевич. Не знаешь, чем он занимается? поинтересовалась Мираслава. Твой коллега, хмыкнул в трубку Наполеонов. Шутишь? Нет. Съезди сама и посмотри. А по какому адресу находится агентство? «Да в том же доме, где и живет. Он снимает полуподвальный офис». Мирослава тихо присвистнула. «Не все же так богато живут, подруга». Поддел ее Шура. «Я живу средне. Будешь подкалывать, пришлю диск лолиты. Не подходи ко мне, я обиделась». «Ладно, не буду». «А синюю девятку пробили?» «Нет, синей девятки с таким номером». «Может, ее экстренно перекрасили?» «Вообще, девятки с таким номером нет». А что есть? Джип, БМВ, черный. Мог дед проколотся? Так, навряд ли. Утешить мне тебя нечем. Но Шура, что Шура? Не все коту масленница. А ты прочитал протоколы, что ребята привезли? Прочитал, но от этого девятка не материализовалась. Ты сегодня приедешь? Нет, наверное, и ночевать на работе буду. Жаль, мне тоже. Ладно, пока, пока. Не придет? – спросил Морис, глядя на опечаленное лицо Мираславы. Она покачала головой и вздохнула. Мне поговорить с ним надо. Я уверен, что он появится на днях. Хотелось бы побыстрее. Что-то не так? Да. Девятки с таким номером, какой назвал дед, не существует. Он мог ошибиться? Конечно, мог. Грустно согласилась Мираслава. А что с Опелем? Опель принадлежит владельцу. Частного детективного агентства. Моррис присвистнул, точно так, как недавно Мирослава. Да, да, подтвердила она. Коллеги? Интересно, протянул Мендаугас. Завтра поеду и узнаю, с какого он бока припека. Думаете, расскажет? Засомневался Моррис. Расскажет, уверенно заявила Мирослава. Не впервой вытягивать информацию из коллег. Она снова задумалась, и Моррис не стал ее донимать. Через полчаса она сама нашла его в гостиной, где он, полулёжа на диване, читал книгу. На нём лежал Дон и громко мурлыкал. «Я нужен?» – спросил Миндаугас, приподнимаясь. Потревоженный кот недовольно завилял хвостом, и Мирослава подхватила его на руки. «Ишь ты! Типа граф!» – проговорила она ласково и уткнулась в пушистую шерсть, приятно пахнущую парным молоком и ещё чем-то домашним и уютным. Присев на диван рядом с Моррисом, она проговорила: «Мне кажется, что дед не мог совсем ошибиться. Конечно, он старый, и машина по его же словам находилась не близко, но он так уверенно назвал номер. Думаете, номер был поддельный? Не исключено, но надеюсь, что нет. Тогда что? Он мог ошибиться в какой-то цифре или букве, но заставить полицию шерстить все девятки синего цвета проблематично. Да уж. Согласился он. Поэтому я хочу, чтобы мы с тобой написали номер на бумаге так, как обычно пишутся номера, и подумали, что с чем можно спутать. Хорошо, легко согласился Моррис. И вскоре они уже сидели в кабинете перед начертанным на картоне номерами и гадали. Получилось несколько вариантов, и они стали прикидывать, как сократить их количество. Наконец остановились на трех. А если и с этим прокол? то велика вероятность того, что номера подделали. В таком случае, скорее всего, работали профессионалы, а до этого выдумали, что дилетанты. Да, мне так казалось, и сейчас продолжает казаться, что действовали любители. Почему? Ты же и сам знаешь, что нанятые профессионалы не станут так заморачиваться. У них все просто. Может быть, как раз хотели сбить следствие с пути, чтобы мы не нашли заказчика. Все может быть, но тем не менее все это очень запутано. На этом они пока решили остановиться. Больше о делах не говорили, гуляли в саду, любовались распустившимся перед домом ночными фиалками и смотрели на звезды. Раннее утро порадовало жемчужно-голубым рассветом и множеством матовых сверкающих росинок на траве, цветах, листьях деревьев и на всем, что простиралось вокруг. К чему бы это такое обилие расы? – спросила Мирослава, зябко проводя плечами. Надо спросить у Клавди Ивановны, улыбнулся Моррис, уверенный, что уж их-то приходящая домработница на этот вопрос найдет достойный ответ. Спросим, если не забудем, отозвалась Мирослава. А не слишком ли рано вы собрались в путь? Нет, я хочу осмотреться возле его дома, пока народ еще дремлет. Потом посижу в машине понаблюдаю. А как вы узнаете, что детектив вошел в офис? Элементарно, Ватсон, улыбнулась Мираслава. Он живет в этом же доме. Я знаю даже в каком подъезде и увижу, как он выйдет и направится в офис. Логично. Подъехав к дому детектива, Мираслава осмотрелась вокруг и припарковала машину на небольшой площадке, которую почти скрывали от внимательного взгляда одеяющаяся листвой тополя. Внимательный, а тем более профессиональный взгляд при желании ее заметит. Но Мираслава надеялась на то, что у детектива Своиково Петра Евгеньевича не было причин зорко оглядывать припаркованный на территории двора автомобиль, хотя, как знать? Вечером по своим каналам она уточнила, что частный детектив Своиков Петр Евгеньевич специализируется на слежке за неверными супругами. После чего позвонила одному из своих друзей и попросила: "Кеш, можно за тобой последит частный детектив?" "Чего?" изумился тот. "Ну, мне очень, очень надо. Ну, если надо и очень", проговорил тот в трубку, и Мираслава догадалась, что он улыбается. "Спасибо, Кеш. Я бы хотел узнать подробности. Конечно, ты и после работы сегодня свободен, после восьми вечера, да?" — Давай встретимся на набережной, посидим в кафе. — Я не возражаю. — Тогда я жду тебя в полдевятого на первой ступеньке лестницы у начала спуска. — Романтично, — выдохнул тот, изображая едва сдерживаемую страсть. — Ну ладно, до встречи. — До встречи. Моррису она пока ничего не сказала о своих планах. Впрочем, Шура тоже был не в курсе. Мираслава увидела вышедшего из подъезда молодого парня в джинсах и джинсовой куртке. На пальцы он вертел колечко с ключами. Не глядя по сторонам, он направился в сторону лестницы, ведущей в полуподвал, и вскоре скрылся из виду. Мираслава подождала полчаса, вышла из автомобиля и поспешила ко офису частного агентства. Дверь была распахнута. Настяж. Интересно, подумала Мираслава, видно воровать нечего. Она вошла в приемную и не обнаружила там ни намека на секретаря. Дверь из приемной в кабинет тоже была открыта, и Мираслава увидела вошедшего сюда недавно парня, сидящего на крутящемся стуле за компьютером. Можно? – спросила она. Да-да, конечно. Мне нужно поговорить с частным детективом. Надеюсь, я не ошиблась адресом. Никакой таблички на двери офиса не было, поэтому вопрос ее был закономерным. «Не ошиблись», — ответил парень. «Просто мы сюда не так давно перебрались и табличку повесить не успели». «Меня зовут Лариса Викторовна Изотова», — представилась Волгина. «Частный детектив. Свояк Петр Евгеньевич». «Петр Евгеньевич, у меня очень деликатное дело. Сюда все с такими приходят». Неуклюже подбодрил он ее. «Видите ли, у меня есть близкий человек. Мужчина. Мы хотим пожениться». Но говорите, говорите, я вас внимательно слушаю. Мне кажется, Мираслава вынула платок и стала его теребить. Мне кажется, он мне изменяет. Есть основания для подозрений? Спросил он. Только мои личные ощущения. Ну, заплачу столько, сколько нужно, только пожалуйста. Конечно, конечно. Вы сейчас внесете аванс. Она кивнула. Вот и ладненько. «Запишем все данные, и я приступлю завтра к работе. Фото вашего жениха у вас имеется?» «Да, только мы тут вдвоем». «Хорошо». На фото Мирослава разговаривала с Иннокентием возле автосервиса своей подруги Люси. Именно она их и щелкнула из озорства. И вот фотография неожиданно пригодилась. «Тюдненько», – проговорил детектив. Дал заполнить ей бумаги, получил аванс и заверил – Что все будет в ажуре. Мираслава уже была в дверях, когда он сказал: "И сумма вдвое большая, чем аванс, будет причитаться с вас после того, как я представлю вам фото, сделанные во время наблюдения за ним". Он кивнул на фото. "Я согласна". Пообщавшись со свайковым Петром Евгеньевичем, Мираслава сделала вывод, что он дилетант и слежка за неверными половинками потолок его детективной деятельности. Вечером того же дня она приехала навстречу с Иннокентием Колосветовым, с которым познакомилась, расследуя одно из прежних дел. Кеша был ей симпатичен, хотя Мирослава сразу дала понять парню, что между ними возможна только дружба. Иннокентий согласился, хотя поначалу и был настроен на иные, более близкие отношения. Встречались они редко, иногда перезванивались, Больше переписывались, так как Инакентий оказался большим любителем писать электронные письма. При этом он присылал ей фотографии. Почему Мираслава выбрала именно ту, что сделала Люся, она сама не знала. Инакентий уже стоял возле лестницы, когда Мираслава подошла туда двадцать восемь минут девятого. Люблю женщин, которые не опаздывают, улыбнулся Инакентий, вручая ей ветку лиловой сирени. Спасибо, Кеша. Но я же не просто женщина, я детектив, ответила она, утыкаясь носом в сирень. Он кивнул. Куда пойдем? В кафе? Может, сначала погуляем? Можно и погулять. Согласилась она. Они прошлились по набережной, потом присели на скамью под раскидистым каштаном. Рассказывайте. Кеша заглянул ей в глаза. И на киньте на время ты станешь моим возлюбленным. «Просто счастлив», – пошутил он и спросил, то ли шутя, то ли серьезно, «возлюбленным, взаправду или понарошку?» «Понарошку?» – она тихо стукнула его веткой сирени по носу. «Жаль», – вздохнул он притворно обиженно. «Понимаешь, я расследую одно дело, и в него оказался замешанным один частный детектив. Я пока не знаю, как вытащить из него информацию. Не проще спросить?» Да какой же детектив расскажет о своем клиенте? У вас есть друг следователь? Пусть поднажмёт. Поднажать он, конечно, может, но неизвестно, что выжмёт. Насколько мне известно, заговорил Инокентий сумным видом, хотя в глазах его прыгали чёртики. Детективы обязаны сотрудничать с полицией. Обязаны, хмыкнул Имиров Слава. Ладно, ладно, я всё понял, согласен быть лже Дмитрием. Тьфу. лжевозлюбленным. Что я должен делать? Жить обычной жизнью. Иногда встречаться со мной и звонить мне. А детектив будет следить за тобой и обо всем мне докладывать. То есть ловить меня на измене. Вот-вот, обрадовалась Мирослава. Чего ты так радуешься? У меня сейчас девчонки нет. Нет так нет. Значит будет доказана твоя верность. Иннокентий хмыкнул. А свадьба когда? Какая свадьба? Наша. Кеша, ладно, шучу. Пойдем теперь в кафе. Мираслава на ходу позвонила Морису, сообщив, что задержится. Тот отозвался холодно. Мираслава догадалась, что Мендгаус чем-то недоволен. Скорее всего, ее поздним возвращением. Но это ерунда. Их связывает только совместная работа. Ну и, конечно, они друзья. Если Мендгаус думает иначе, то это его проблемы. У вас роман? Раздался неожиданно голос Иннокентия. Мирослава посмотрела на него тихо и ответила. «Я бы так не сказала». Когда они уже сидели за столиком, Иннокентий как бы невзначай обронил. «Павел Степанович зовет меня к себе». «Павел Степанович был отцом подруги Мирославы Людмилы. Они вдвоем с дочерью держали автосервис». «А что ты?» – так же как бы невзначай спросила Волгина. «Даже не знаю». И накинь, тип, покрутил в руках бокал с безалкогольным коктейлем. Павел Степанович мне нравится. Иногда навещаю его, пьем чай из пивных кружек. Кеш улыбнулся с конфетами. Мишка косолапый. Мираслава кивнула. Да, сколько себя помню, у дяди Пашы всегда были с собой эти конфеты, и он нам по одной две выдавал. Радости было. А ты, значит, все-таки не решился к ним перейти. Видишь ли. — осторожно проговорил Иннокентий. — Твоя подруга, мягко говоря, девушка, странная. Не без этого, — усмехнулась Мирослава. — И потом у нее бзик. У них там одни девушки работают и женщины. — И чем тебя такая клумба не устраивает? — тихо рассмеялась Мирослава. — Какой из меня пес среди роз? — рассмеялся Кеша в ответ. — Ну, это уж ты сам решай. Он кивнул и принялся за еду. Домой она вернулась только к двенадцати ночи. Дон ждал ее на крыльце, выбивая хвостом негромкую, но сердитую дробь. Понятно, подумала Мираслава, двое сердитых мужчин готовятся оказать мне далеко не теплый прием. Она наклонилась и погладила кота. В его желтых глазах светился укор. Извини, произнесла она, но я не могу жить по твоим правилам. Дон сердито мямкнул и пошел в дом. На кухне горела настольная лампа. Морис сидел в кресле и читал. Есть будете? спросил он, не отрываясь от книги. Нет, я не голодна. Тогда я пошел спать. Иди, а я чая выпью. Чая? Чему ты так удивляешься? Так уже поздно. А я мятного. Ну что, составлю вам компанию, сказал Мендаугас, слегка подобрав, положил книгу на стол и заварил чай, разлил его по чашкам. Спасибо, обронила она. Вы не хотите мне рассказать, как прошел день и насколько мы продвинулись в деле? Я наняла частного детектива следить за моим возлюбленным. Моррис поперхнулся чаем, а откашлившись, спросил: "За каким возлюбленным? За Кешей Колосветовым? Не знал, что у вас с ним роман?" Протянул Моррис леденым голосом: "Нет, у нас с ним никакого романа, но мне нужно было нанять детектива. Кроме..." Колосветова на роль возлюбленного никого больше не нашлось, буркнул Морис. Но «Ну, не за тобой же следить? А почему, собственно, не за мной? Чем я хуже вашего Кеши? Природное холоднокровие изменило Мендгаусу. Балдаты! Рассердилась Мираслава. Морис метнул в нее ледяную молнию из своих серо-голубых глаз. Морис, солнышко, буквально пропела она. Ты живешь в одном доме со мной. Если бы я выбрала... тебя как объект слежки, то Своиков сразу бы вышел на меня и без труда узнал бы, что я тоже детектив и подъезжаю к нему неспроста. Петр Евгеньевич хоть и не производит впечатление аса своего дела, но он все-таки не дурак. Извините, сказал Моррис, я об этом не подумал. Мир улыбнулась Мираслава. Мир улыбнулся он в ответ. Да он перевел взгляд с хозяйки на Мендаугаса, потом обратно, сладко зевнул и плюхнулся на бок возле стола. На следующий день Мираслава для поддержания легенды ездила в город, чтобы пообедать вместе с Инокентием, а она довольно легко заметила маячившего поблизости Своекова. Кеша, спросила она, ты заметил слежку? Не то, что он здесь? Да. Кстати, если тебя кто-то будет оба мне спрашивать. то я твоя невеста, Лариса Викторовна Изотова». «Почему не Мирослава?» — скорчил он обиженную мину. «Чтобы не рассекретил», — улыбнулась она. «Понял». Кеша взял ее руку и прижал губам. «Кеш, ты чего?» Для большей убедительности он тотчас придвинулся поближе и потянул губами прять ее волос. «Не переигрывай», — усмехнулась она, «и закажи мне минералки, я пить хочу». Иннокентий выполнил ее просьбу, Себе он заказал цитрусовый сок. Вы мороженое будете? – спросил он ее. Закажи. Когда на столе появились две вазочки со сладким холодными шариками, Мираслава взяла ложку и стала кормить кешу мороженым. Ммм, протянул довольный Инокентий. Мороженое он обожал с детства, но еще никто никогда не кормил его из ложечки, если только мама давным-давно. Но все и факт почему-то стерся из памяти. Обеденное время промчалось быстро, и Мирослава, проводив Иннокентия до сервиса, чмокнула его в щеку и едва скользнула губами по его губам. — Что это было? — тихо спросил он, устремляя на нее взгляд полной нежности. — Поцелуй невесты? А я думал, прикосновение крыльев бабочки. Можно я тоже вас поцелую? — Лучше не надо, Кеша. Она осторожно погладила пальцами его щеку. Ей совсем не хотелось, чтобы из-за нее ему потом было больно. Вечером пришел Шура, и Мираслава рассказала ему, что наняла детектива. Наполеонов только хмыкнул: "Ну и что это даст? Пока не знаю. Допустим, последит он за Кешей, и что дальше? Посмотрим. Ну-ну, будешь ссылаться на интуицию? Возможно. После ужина Наполеонов поднялся в Шурину комнату и вернулся с гитарой. "Пойдемте что ли на веранду или на крыльцо", сказал он. Когда все удобно расположились, пробежал легко пальцами по струнам, кивнул и запел приятным баритоном. Была весна, цвели пионы, похолодание пришло, опали яркие бутоны, и ветки снегом замело. Была любовь со мной рядом, была любимая. Теперь один смотрю застывшим взглядом на не закрывшуюся дверь. Придет тепло, весна вернется, все снова зацветет вокруг. Вернись и ты ко мне, как солнце. И жизнь войдет в привычный круг Ни жалобы и ни упрека Ты не услышишь никогда Мне без тебя так одиноко Вернись ко мне и навсегда Пион пылает точно солнце Как сладок аромат его И душу всю отдам До донца Люби меня, прими всего Прошло десять дней За это время Мирослава успела допечь Наполеонова И он согласился помочь пробить все машины С представленными ею номерами Естественно, ворча, кряхтя и приговаривая, что никто в полиции не обязан разгадывать шарады. «Обязан, обязан», – уверяла его Мирослава. «В этом и заключается суть ее работы». Так удалось выйти на синюю девятку. Но описание ее владелицы не совпадало с описанием данным свидетелем. Тимофей Иванович описал субъекта, попавшегося ему на глаза на стоянке, Как бесполое существо с короткой стрижкой, а владелица синей девятки Софья Викторовна Артемьянова радовала мужской взгляд пышными формами, голубыми почти что незабутковыми глазами и белокурыми волосами. Но ведь бесполое существо и не могло сидеть за рулем автомобиля, там сидел кто-то другой. Были ли они сообщниками или появление некто? Именно тогда, когда Мирчалова окликнул из синей девятки, было всего лишь совпадением. Нет, Волгина не верила в совпадение. Полиция же ставила под сомнение показания деда Трофима, ссылаясь на его преклонный возраст и расстояние, на котором стояла от него машина. И плюс ко всему прочему у Артемьеновой было непробиваемое альби. И чего теперь ты от меня хочешь? Развел руками Шура. Мираслава сама не знала, чего именно она хочет на данном этапе от Наполеонова. Алиби у Артемьяновой действительно было несокрушимым. В день убийства Мирсалова отмечали пятидесятилетие матери Софьи, и все гости могут подтвердить, что Артемьянова никуда надолго не отлучалась. Оперативники проверили все чуть ли не до минуты, не на шутку рассердив девушку своей приставучестью, как она выразилась сама. Мирославе пришлось поверить в алиби Артемьяновой. Тем более, что и ее связей с Мерцаловым выявлено не было. Шур, вздохнув, спросила она на всякий случай. А от нее пахло мятой? Чем? Ну, ментолом. Может, она курит сигареты дамские с ментолом или увлекается жвачкой? Нет. От нее пахнет какими-то приторными духами. Понятно. Ошибся твой дед. Не мог он. Про ментол это я так. Ведь Иваноч учуял его не от той, что сидела за рулем, еще попроси меня перенюхать всех ее знакомых, фыркнул Шура. Идея хорошая, одобрила Мирослава, но трудно выполнимая. Но、ну, узнаешь ли, сплеснул руками Наполеонов. Не ожидал от тебя такой упертости. Она пришла к выводу, что распутывать этот клубок ей придется самой. И Артемьенову, несмотря на ее алиби и раздражительность, она посетила. Только вот разговора не получилось. Софья, в отличие от многих, прочитала протянутое ей Мираславой удостоверение внимательно и призрительно фыркнув, заявила, что разговаривать с частными детективами она не обязана и не будет. Слово "частный" она произнесла по слогам, вложив, наверное, в него всю имеющуюся у нее в наличии язвительность. Что ж, заставить я вас не могу, ответила Мираслава. Повернулась и стала спускаться по лестнице. Дверь не закрывалась. Волгина была уверена, что Артемьянова смотрит ей вслед. Она не ожидала, что детектив так легко отступит. Выходя из подъезда, Мирослава столкнулась с толстой тетушкой, в руках которой было два пустых ведра. «Извините», — обронила Волгина. «Ничего», — добродушно пробосила та. «Я сама неслась, как угорелая». И когда Мирослава попыталась обойти ее, спросила с любопытством. Вы ведь не из нашего подъезда? Нет. Никак новая Колькина за зноба. Мираслава остановилась. Увы. Не сожалей. Перейдя на ты, проговорила толстушка. Колька не подарок. Я детектив. Приходила к Софье Артемьеновой, проговорила Волгина, присматриваясь к толстушке. Да ты что? Тетка поставила ведро на пол и всплеснула руками. Но разговора не получилось. Это еще почему? Так я не из полиции? А частный детектив. Да ты что? Изумилась толстушка, отпихнула ногой в сторону ведра, схватила Мираславу за руку и вытащила из подъезда, плюхнулась на лавочку, увлекая детектива за собой. Рассказывай, велела она. О чем? Улыбнулась Мираслава. Значит так. Меня зовут Анфиса Капитонова. Можешь называть просто Анфиса. А тебя, Мираслава? Вот и познакомились. Я фанатка всех сериалов про полицию. Еще про адвокатов люблю сериалы и книжки всякие, но вживую мне видеть детективов не доводилось. Как видите, ничего интересного, очень даже интересно. А ты зачем к Софье приходила? Проверить ее алиби. На какое число? Мираслава назвала. Ну, тут тебе ничего не обломится. Софья на день рождения матери была. Там у них в ресторане кутеж был. Всю семейку вызванное такси в ресторан отвезло. а потом обратно, уже за полночь доставила. «А разве Софья не на своей машине поехала?» «Скажешь, что же на своей!» Анфиса весело засмеялась. «Знаешь, что в ресторане на юбилей делают?» «Веселятся». «Во! Едят, пьют?» «Пьют!» «Дошло! Значит, автомобиль оставался на стоянке во дворе!» Анфиса задумчиво посмотрела на «девятку», покачалась из стороны в сторону и сказала, «Нет, машины Сонькиной в этот день там не было». Точно? Точнее не бывает. Пошли. Куда? К Степанычу. У него три шавки, он раза три их выгуливает, делать нечего старому пню. А одна из его шавок Сонькину машину не взлюбила и все норовит обгадить ей колесо. А Сонька разоряется, как резаная. Так что Степаныч бдит. Хорошо, пойдемте к Степанычу. В подъезде Анфиса подхватила свои ведра и почти бегом поднялась на третий этаж, открыла дверь, впихнула в ведра, закрыла дверь и помчалась вверх по лестнице. Мирослава не ожидала от толстушки такой прыти и едва поспевала за ней. На четвертом этаже Анфиса нажала кнопку звонка, потом застучала, приговаривая при этом «Открывай, Степаныч!» Наконец дверь открылась. На пороге стоял старичок в семейных трусах, сильно смахивающий внешним видом. на гнома из мультфильма. «Ты чё, Анфис, буянишь?» – спросил он строго толстушку. «Степаныч, голубчик, давай помогай». «Тебя, что ли?» «И чем?» – буровил он Анфису пристальным взглядом. «Вон пень старый», – всплеснула она руками. «Мне он помогать будет. Я детектива привела». «Зачем мне детектив?» – опешил старичок. «Здравствуйте!» – Мирослава решила взять инициативу в свои руки – «Я детектив Мирослава Волгина. Провожу следственные мероприятия». «Вот-вот», – одобрительно закивала Анфиса. «Хотела бы уточнить у вас, находилась ли синяя девятка Софьи Артемьяновой на стоянке в день рождения ее матери?» «Никак нет», – по-военному отчеканил слегка обалдевший Степаныч. «Вы уверены?» «Так точно. Я гулял в тот день три раза. С Ниной, Клепой, Гурьяном. Машины не было». «Кто эти граждане?» «Это его шавки», — сказала Анфиса. «Вы всегда обращаете внимание на машину Артемьяновой?» «Завсегда». «Почему?» «Да как вам сказать», — замялся Степаныч. «Гурьян как-то к ней неравнодушен». «Буровит он ей колеса», — громко рассмеялась Анфиса. «Есть маленько», — согласился старик. «А как ваше полное имя?» — спросила Мирослава. «Матвей Степанович Гурьянов». «Матвей Степанович». А вы готовы подписать свои показания? Готов.、И、я готовая, заверила Анфиса. Это Сонька много о себе понимает. Мираслава поблагодарила старика, взяла под руку Анфиса и потащила ее вниз. Пойдемте еще, посидим на лавочке. Чуть на лавочке уперлась толстушка, как наровистая лошадь. Идем лучше ко мне. Идем, согласилась Мираслава. Битых два часа Волгина сидела на кухне Анфисы и пила чай с вареньем и кренделями. От борща и котлет она поблагодарив хозяйку отказалась. За это время ей удалось узнать имена подруг и приятелей Софии, описание их внешности. Мирцалова и хоть кого-то напоминающего некто, описанного дедом Тимофеем, среди них не было. Дорогая Анфиса, спросила Мираслава, а ты не знаешь? «Кому бы могла Софья одолжить свою машину?» «Сонька-то...» – Мирослава кивнула. «Если только двоюродному брату Мишке или Варьке». «А Варька это кто?» «Подружка, не разлей вода». «А ты ее хорошо знаешь?» «Хорошо», – кивнула Анфиса. «Она раньше тут жила с родителями, а потом они переехали». «А фамилию Варвары ты знаешь?» «А то Варвара Сергеевна Лукачева». «А сколько ей лет?» Да столько же, сколько и Софьи. Они учились в одном классе. А как она выглядит? Кто Варька? Ну да. Обыкновенно. Какого она роста? Среднего, ну может чуть ниже меня. А какие у нее волосы? Разные. Фыркнула Анфиса. Красит? Да. И все время в разный цвет. Последний раз были малиновые, а до этого зеленые. О, короткие? Нет. Она короткие не носит. Примерно до плеч. Всегда? Но иногда чуть длиннее. Она курит? Да, зараза. Как она на балкон выйдет у Соньки, так дым соседям в окна летит. А сигареты какие? Ну, этого я не знаю. Пахнут ментолом? Мятый, что ли? Мирослава кивнула. Нет, не пахнут. А Колька вообще придурок, добавила она неожиданно. Колька? Ну да. Я тебя еще за его пассию приняла. А почему он придурок? Потому что курит и папиросы мочит в водяной колонне. Ужас! Я ж говорю, придурок. Анфис, а из подруг Софьи никто не курит сигареты с ментолом. Не замечал таких. Вроде нет. А почему ты думаешь, что Софья могла одолжить машину Варьке? Да к они с детства все друг друга одолживали. Менялись сначала игрушками, потом одеждой, обувью. Но машина все-таки ценная вещь. Ой. отмахнулась Анфиса. Мать ее, Сталина, ругалась с Сонькой, когда она Варьке отдала поносить бабушкину брошку. А в брошке той камушки не простые, а все драгоценные. И чем кончилась та история? Да ничем. Брошку Варька вернула, а Сталина все побрякушки дорогие под замок. «Откуда ты это знаешь, милая Анфиса? Земля слухами полнится», подмигнула Толстушка. «Ну, если только так». Ты не волнуйся, я, конечно, болтушка, но они пусто брех, за все свои слова отвечаю. Ну какая что и болтушка? Улыбнулась Мираслава. Да ладно, я свои слабости знаю. Вот еще поесть люблю. А раньше Софья давала свою машину Варе? Анфиса задумалась, потом кивнула. Давала. Когда? Не помню. Врать не стану, но только Сонькин брат Мишка. Сеньки стебо выжаловался, что попросил у сеструхи машину, хотел на новую палью впечатление произвести, а Сонька ее аж на неделю у Варьки отдала. А у самой Варвары машина нет? Есть, Пежон маленький. Кто? Пежо хмыкнула Анфиса. Убожество сплошное. Как в него Варька влезает, мне ни за что не втиснуться. Почему же она берет машину у Софьи, если имеет свою? Но、ну, мало ли. пожала плечами толстушка. «Допустим, свою стукнула или понадобился более объемный автомобиль». «Ты умница, Анфиса?» «Да уж, никто дурой не называл», приосанилась женщина. «Анфиса, спасибо тебе за все. Я пойду». «Так скоро?» И не посидела, чаю не попила. «Как же не попила? Две чашки выдула». «Это разве много?» вздохнула Анфиса. «Я уверена, что мы с тобой еще встретимся». Попыталась утешить ее Мирослава. А ты не обманешь? Наивно спросила Анфиса, совсем как пятилетняя девочка. Нет, улыбнувшись, ответила Мирослава. Ты имеешь в виду? напутствовал ее толстушка. Я ведь еще могу что-то узнать или вспомнить. Я буду обязательно иметь это в виду, заверила ее Волгина. Во время дороги домой Мирослава постаралась ни о чем не думать, чтобы дать возможность информации улечься в голове. Она просто смотрела на дорогу и отдыхала. Неожиданно зазвонил телефон. Мирослава глянула на номер и отозвалась. «Здравствуй, Кеша!» «Здравствуй!» «Ты чего?» «Как чего?» – деланно изумился он. «Соскучился по невесте». «А-а-а! Когда встретимся?» «У тебя есть новости?» «У меня есть желание увидеться». «Тогда завтра, в твой обеденный перерыв на том же месте». «Бессердечная!» Вздохнул Иннокентий и отключился. Мирослава улыбнулась. Кеша ей очень нравился. Именно поэтому она не собиралась крутить с ним роман, чтобы сохранить его как друга на долгое время. Желательно, конечно, навсегда. Ну а там уж как получится. Дома ее ждали Дон и Морис, который благоразумно временно отложил все расспросы. Он строго следовал правилам Бабы-Яги накормить, напоить, дать передохнуть, а потом уже и расспрашивать. Морис, у нас есть что-нибудь легкое, овощное? Он кивнул. А то я баранок наелась, пожаловалась она. Это еще зачем? Приподнял он удивленно брови. Чтобы войти в доверие к свидетелю. Что ж, ради дела приходится чем-то и пожертвовать, усмехнулся он. Но не здоровьем же? Притворно наступилась она. Запеченная цветная капуста вас утешит? Вполне, скамбалы. Да он уже оценил блюдо. Морис только улыбнулся и десерт из клубники. О, я облизываюсь. Мойте руки. Через десять минут все будет на столе. Ты сокровище, ценнее кеше. Сто раз, только, пожалуйста, не говори ему об этом. Она молитвенно сложила руки на груди. Морис усмехнулся и скрылся на кухне. Операцию с детективом, пожалуй, следует подводить к завершению. Подумала Мирослава и рано утром поехала в контору Свайкова. Чист, как младенец ваш жених, проговорил детектив, вручая Мирославе пакет с фотографиями. Она разложила их на столе и стала с удовольствием рассматривать. Красавец, заметил Свайков, глядя на фото из-за ее плеча, и главное, верен, никаких порочящих связей на стороне. Повезло вам, а вы хорошо следили. Петр Евгеньич спросил Имировслава, оборачиваясь к нему. Обижаете? протянул Свояков. Я за свою работу головой отвечаю. Хорошо, если так, вздохнул Имировслава и полезла в портманы за деньгами. И как бы случайно в это время из него выпало небольшое фото. Свояков быстро наклонился, поднял его и осталбинел. Имировслава не подала видо, что заметила его растерянность. Фото сунула на место и вручила детективу деньги. Он машинально принял их и, не выдержав, спросил слегка охрипшим голосом. «Откуда это у вас?» «Что?» – изобразила она непонимание. «Деньги?» – заработала непосильным трудом. Усмешка тронула ее губы. «Меня не интересует, как вы зарабатываете свои деньги», – резко ответил он. «Я спрашиваю, откуда у вас это фото?» «Чего вы так нервничаете, Петр Евгеньевич?» Это фото моего жениха бывшего, как его звали, Мираслава отметила про себя, что Свояков сказал именно звали, а не зовут, то есть он в курсе, что Мирцалов убит. Толя, Анатолий, ответила она. А фамилия Мирцалов. Вы давно с ним расстались. Не помню точного часа. Если вас интересует именно это, беззаботно отозвалась она. Интересно, что интересно. Что вы женихов меняете как перчатки? Не успели одного, он запнулся. Ну, он был не совсем женихом, скорее любовником. Продолжила она игру. Любвиобильный парень. Почему? Посчитала его холодным и бросила. Вы бросили. Другая подобрала и даже успела заподозрить в неверности. Да, Мираслава Игрива улыбнулась. Какая у вас интересная работа, к тому же сложная. — Да ерунда. — Вы помогли моей последовательнице? — Естественно. Парень не впрямь пытался ухаживать за другой, но кажется безрезультатно. По крайней мере, так утверждает бармен клуба «Рыжая ослица». — Рома, что ли? — Почему Рома? Артем — Артем. Он спохватился, что сболтнул слишком много. Мирослава поняла, что больше свояков ничего не скажет и решила открыть карты. — Вы знаете, что Мерцалов убит? — спросила она. я вас не понимаю». «Да, наверное, не совсем, Петр Евгеньевич. Вообще-то я ваша коллега». «В смысле?» – удивился он. «В смысле частный детектив, Мирослава Волгина». «Так», – протянул Свояков. «И что же вам от меня нужно?» Его лицо пошло красными пятнами. «За каким?» Он замялся, но, так и не подыскав нужного слова, продолжил. «Вы устроили этот балаган». Чтобы получить интересующую меня информацию в непринужденной, так сказать, обстановке, получили? Было видно, как он зол и на себя, и на нее. Мираслава кивнула, но требуется уточнение. Вы его не дождётесь. Как детектив, вы должны знать, что сведения о клиентах не разглашаются. Да, это так. Но как детектив, я также знаю, что любой частный детектив, желающий сохранить лицензию, просто обязан сотрудничать с полицией. Вы не полиция? Я нет. Это дело ведет следователь Наполеонов, и вы проинформируете его обо мне. Естественно, лучезарно улыбнулась она. Едва сев в свою машину, она сразу достала телефон и набрала номер Наполеонова. Слава, отозвался он, я только что от частного детектива. И кто-то просил его проследить за Мирсаловым, сказав, что является его девушкой. Фамилию заказчика, как я понимаю, он тебе не сказал. Я и не ждала, что скажет. Так, Шура. Если у мадам, заказавшей слежку, было достаточно ума, то она нанимала детектива не под своей фамилией. И все, что мы можем вытянуть, это описание ее внешности, если она ее не изменила. Скорее всего, хотя детектив заметил бы это. Своиков еще птенец желторотый. Он учится в юридическом на вечернем. А слежкой за неверными возлюбленными подрабатывает на жизнь. Как он сумел получить лицензию? Откуда я знаю? Может, у него папа или дед? Только не начинай ради бога, взмолился Шура. Молчу, молчу, пусть ребята на всякий случай покажут ему фото Софьи Артемьеновой. Все, товарищ генерал, можно идти выполнять? Ехидно спросил Наполеонов. Нет, пробей адрес некой Варвары Сергеевны Лукачёвой. Это еще кто? Ближайшая подруга Софьи, из какого она боку припека, видишь ли, Шура, в день убийства Мирцалова машины Артемьяновой на стоянке не было? Конечно, не было. Она на ней повезла родителей в ресторан. Увы, увы тебе, семья поехала на такси, так как Софья не собиралась оставаться на празднике мамочки трезвой как стеклышко, и вернулись на такси. Точно. Прокол нам, вздохнул Шура, помолчал и спросил. «Так ты думаешь, что она одолжила свою машину кому-то?» «Ага». Свидетельница говорит, что машину у Софьи брал часто двоюродный брат и время от времени подруга Варвара, у которой есть свой автомобиль «Пежо». «Так, может, брат?» «Может. Но нас в первую очередь интересует женщина, так как окликнули Мерцалова возле магазина женским голосом. «Ты сама сказала, что у подруги есть свой автомобиль». «Есть!» Но, во-первых, он маленький, и что, в нем практически невозможно спрятаться. Так ты думаешь? Именно это я и думаю. А во-вторых, Лукачева могла не желать засвечивать свою машину, так что пробей адресок к подружке, пусть легко ступов ее сфоткает и предъявите фото Свейкову. Слухаюсь, выдал Наполеонов и отключился.